Подумайте теперь вот о чем. Французская армия не существовала более. Французская нация и французский король были одинаково бессильны. Никто не мог и предполагать, что с течением времени появится конотабль Ришмон, возьмет на себя великий труд Жанны Дарк и доведет его до конца. И среди таких обстоятельств Жанна произносит это пророчество, произносит его с полной уверенностью, и пророчество ее исполняется. Потому что через пять лет Париж был взят в 1436 году, и наш король вступил в него под знаменем победителя. Таким образом, первая половина пророчества —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 было занесено в судебные отчеты в самый день и час этого пророчества за много лет до его исполнения, и эта запись может быть прочитана каждым хоть сегодня. Через двадцать пять лет после смерти Жанны запись была представлена Великому суду восстановления, удостоверена под присягой «Маншонному мною», А также оставшимися в живых судьями, подтвердившими точной записи своим свидетельством. Уразительное изречение Жанны, сделавшей столь знаменитым первый день марта, возбудило такое волнение среди присутствующих, что тишина водворилась не сразу. Весьма понятно. То все были встревожены, потому что пророчество всегда кажется чем-то ужасным и зловещим. Все равно исходит ли оно и из ада, или падает с небес. В одном только были убеждены эти люди, что вдохновение, руководившее словами Жанны, было искренним и могучим. Они бы готовы были отсечь себе правую руку, лишь бы только узнать, каков источник ее пророчества.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 Может быть, твои мнимые святые ангелы были просто эти феи?» «Есть ли это в вашем перечне?» Этим ограничился ее ответ. «Беседовала ты со святой Маргаритой и святой Екатериной под этим деревом?» «Не знаю». «Или у источника близ дерева?» «Да, иногда». «Какие обещания давали они тебе?»